Глава 152 Обратный путь Манаан оказался гораздо более долгим и изнуряющим, чем недавняя поездка на плантацию. Возможно, потому что тогда мы ехали в неизвестность, готовые ко всему, а сейчас просто возвращались к привычной гарнизонной службе. Пыльная дорога тянулась, словно бесконечная змея, прокладывая свой путь через дикие земли. Воздух был тяжелым и насыщенным запахом пыли и нашего пота, который, казалось, впитывался в нас. Из кровавой пустоши дул горячий ветер. Близость реки никак не помогала. Бойцы в керасах и шлемах откровенно страдали от жары. По моему лицу тоже текли капли пота. Но я доспехи не снимал и легионерам не позволял. Не так давно мы обратили в бегство шайку дикарей. Чтобы метнуть из кустов копье или дротик, достаточно всего одного врага. А я никого не хотел терять. Я не в верт игре где компьютер мне выдаст новых юнитов. Здесь новых легионеров взять будет неоткуда». Наши бронированные паромобили сотрясались на ухабах, и каждый толчок мы все чувствовали. Я смотрел на легионеров, чьи лица были такими же кислыми, как и, вероятно, мое собственное. Тем не менее, эти постные рожи вызывали у меня гордость и немного радости, прежде всего из-за того, что никого из них не потерял. Гордился тем, что мои ребята не дрогнули в первом настоящем деле. Нюхнут пороху и станут настоящими крепкими ветеранами. Радовался из-за уже капнувшей одной единички славы за победу над гигантопитеком, подозревая, что она не последняя. Вероятно, будет что-то еще, когда легионеры расскажут остальным о наших приключениях. Что будет, когда они пойдут в увольнительную и после третьей кружки карзы начнут преувеличивать? Я не знал, но догадывался, что это сыграет в пользу моей репутации, отражающейся в единстве на счетчике славы. После обеда нашим утомленным взглядом сначала предстали речные башни. Высокая цитадель баронов Вандерджарн выглядела очень презентабельно, особенно издали. Выглядели высотки, как жилища высших существ. И только спустя несколько часов мы увидели замковый утес и стены города. Когда замок, построенный за ночь, показался на горизонте, это было как увидеть маяк в бурю. Массивный зазубренный силуэт форта вырисовывался на фоне мрачного лилового неба. И хотя я знал, что это место не настоящее жилище, оно было нашим домом, пусть и временным. Кавалеристы пришпорили Цезарей и рванули вперед. Люди Вандерруфа не испытывали той радости, что и мы. Примерно половина их отряда осталась на плантации Вандерблаза. Пока я отсыпался, офицер Ауксилии договорился с хозяином о том, что они разместят тела бойцов на леднике. Улицы Манаана встретили наши запыленные парамобили и суровой рожи довольно угрюмо. Впрочем, нас тут от чего-то не любили. Это отношение к бойцам 14 легиона было ожидаемым. Зато в нашей цитадели нас встретили радостными криками и улыбками. Однако, вернувшись в форт, я был встречен новостями, которые позитивными не назвать. Металлургический завод, который я передал семье Вандерджарн, теперь оказался в руках управляющего Каспиэлы Акилы. Эта новость настигла меня от неожиданного источника — Энаса Акиры. Энос был одним из тех рабочих, которых я исцелил рунным заклинанием «Малое исцеление» после инцидента во время моего посещения забастовки. Они пришли в себя сразу после того, как мы переехали обратно на Замковый утес. Эти двое были обычными работягами, оказавшимися ни в том месте, ни в то время. Информации никакой не владели и были мне лично обязаны. Поэтому я их просто отпустил во свояси. Естественно, настоятельно попросив их, чтобы они сообщали о всяком интересном, чтобы мне избежать в будущем острых углов и конфликтов с рабочим движением Манаана. Вид энна саакиры был удручающим. Изможденное и обветренное лицо напоминало старую пергаментную карту, а глаза были тусклыми, словно потухшие угли. В его речи сквозил незнакомый мне акцент, и он еще постоянно вставлял «ага» после каждого второго слова, что придавало его рассказам особый, странный ритм. «Проходи, Энн!» Приоткрыл я перед своим недавним пациентом дверь. «Здесь пообщаемся. По крайней мере, никто из легионеров уши греть не будет». «Спасибо, офицер», — ответил он. «Мне без разницы. Пусть хоть носы, хоть глаза, хоть любые иные части тела греют, ага». «Присаживайся, эн «Спасибо, офицер. Мы люди не гордые, ага. Постоим». «Тебе чего-нибудь налить?» «Спасибо, офицер. Ага. За свои пить привыкшие мы. Может, перейду к делу, ага». Я отстегнул керасу и снял шлем. «Переходи, Энн, внимательно тебя слушаю». «Ага, офицер. Каспиел, значит, не милость-то попал, ага, у своей хозяйки-баронессы, ага», начал он свой рассказ. Я невольно усмехнулся. «Вот и лютует теперь, ага, отыгрывается за свои промашки на нас, ага, на простых рабочих». «Как это он отыгрывается, Энн?» – спросил я. «Сам знаешь, человек, я тут новый. Многих ваших порядков не знаю. Расскажи больше». И Энос описал в рубленных фразах, разбавленными его неизменным ага, как Акила срывает злость на подчиненных. Рабочие трудятся без передышки, а те, кто не успевает за бешеным темпом, подвергаются жестоким наказаниям. Несколько рабочих из приезжих Каспел сделал мастерами, и они не стеснялись доносить свою мысль посредством зуботычин. Тех, кто сопротивлялся, увольняли. Если учесть, что семье Вандерджарн принадлежит большая часть предприятий в Манаане, то на деле оказывалось, что уволенному рабочему было некуда податься. Несмотря на немилость Акилы, он недавно управлял всеми предприятиями города и имел немалый вес в глазах других управляющих. Рабочих заставляли работать выходные и перерабатывать в будние дни. Завод вроде бы только заработал, а условия становились все более и более невыносимыми, и даже самые стойкие начинали ломаться под давлением. Я выслушал Акиру и ответил. «Послушай, Мои симпатии на стороне рабочих завода, даже несмотря на те недоразумения, что между нами были в прошлом. Хорошенькие недоразумения, ага, перебил он меня. Почти пять десятков мертвецов. И все равно, Энн, все мои симпатии на стороне рабочих, их борьбы за свои права. Тогда повлияйте на него, ага. На кого? На Акилу. Ага. Энн, ты же знаешь, что мое положение не позволяет вмешиваться в частные дела семьи Вандерджарн. «Я представляю власть военную, а завод принадлежит Вандерджарнам. Если я вмешаюсь, это может привести к еще большей нестабильности. Сейчас идет война. Нестабильность нам всем сейчас строго противопоказана». Акира почесал в курчавой бороде. «Не исключена, значит, новая забастовка, ага», — продолжал Энос. Его голос понизился до зловещего шепота. «Только бескровно теперь не получится, ага. Завод-то под контролем двух полутонговых гвардейцев, ага». Лично преданных Акили, ага. Может, получиться нехорошо, ага. Энн, все, что я могу вам посоветовать, потерпите до победы. после будет всем проще. Он покивал и засобирался, но даже после ухода собеседника его слова эхом звучали в моей голове, оставляя неприятные послевкусия. Я знал, что в этом мире все решает сила. Если дойдет до вооруженного столкновения, ну что я мог сделать? Оставалось только ждать и надеяться, что ситуация не выйдет из-под контроля. Слава! Плюс один. Даже подросшая на единичку слава моего тревожного настроения не улучшила. После разговора с Эносом я ощутил, как на душе становится еще тяжелее. Слова возможной забастовки и гвардейцы Хакилы тревожной тенью легли на мои мысли. Я понимал, что ситуация на заводе может перерасти в нечто опасное. Но мои руки были связаны. Вмешиваться в дела гражданских я не имею права. Я направился к своей кровати. Надеюсь, что хоть немного спокойствия принесет мне ясность в мыслях. Однако по пути я не мог избавиться от чувства, что мы стоим на пороге чего-то ужасного. Даже в постели мысли постоянно возвращались к этому треклятому заводу и к страданиям рабочих, к несправедливости и жестокости, которые, казалось, были тут повседневной нормой. Ночь была беспокойной. Я ворочился в постели, не в силах уснуть. Образы рабочих, изможденных трудом и гневом, не давали покоя. Я понимал, что ситуация на заводе может стать началом чего-то большего, чем просто внутренние разборки. Это могло стать искрой, способной разжечь пламя бунта, которое хватит все вокруг. С первыми лучами рассвета я встал, твердо решив, что мне нужно быть готовым ко всему. События могут принять неблагоприятный оборот, и мне придется действовать, даже если это будет противоречить моим обязанностям и связям. В конце концов, я всегда считал, что долг перед людьми важнее, чем перед властью. И, возможно, скоро мне придется доказать это дело. Вместе с тем, пока никто меня не ставил перед выбором между присягой и долгом. Я могу попробовать побеседовать с Пипой».